21. Январь. 9. Цель, создаваемых карму и обстоятельств, заключается в том, чтобы человек, с ними столкнувшись, вынес из этого нужный урок или заплатил старый долг. Оплата старых долгов тоже учит чему-то. Уклониться нельзя ни от урока, ни от уплаты. Понимание того, что через неизбежно надо пройти, дает силу спокойно и мужественно идти через все. Карму отбросить нельзя. Но вооружиться спокойствием и стойкостью можно. Бывает и хуже, так можно себе повторять, когда становится трудно. Мужество, спокойного отношения к ударам со стороны утвердить необходимо, неуклонно, упорно и устремленно продвигаясь при этом вперед.